Процветающий семейный бизнес Обращает на себя внимание кардинальное отличие первого частного сыщика Нового Света от известных сыщиков Европы. Ни один из них, ни француз Сержен Франсуа Видок, ни англичанин Чарльз Филд или эмигрант из Германии Игнациус Пол Поллоки не думал о превращении открытых ими бюро и контор в семейный и процветающий бизнес. Каждый из них сделал немало для развития сыскного дела, но, похоже, им даже в голову не приходило расширять свои предприятия, тем более привлекать к работе собственных детей или других родственников. Складывается впечатление, что частный сыск был для них лишь способом создать себе безбедное существование на каком-то этапе, и в последующем они всячески стремились уйти от него и уж во всяком случае обеспечить своим наследникам более респектабельную карьеру. Да и сами наследники были, мягко говоря, не в восторге от профессии своих предков. Мы не знаем ничего о потомках видока или Филда. Что до потомков самого блистательного сыщика Старого Света Поллоки, то они при первой же возможности отказались от фамилии своего предка, чересчур очевидно скомпрометированные в их глазах, и стали Гамильтонами. Совсем иным предстает перед нами наследие Пинкертона. Сыновья алана Пинкертона, Уильям и Роберт, возглавили семейное дело сразу после смерти патриарха. В этот момент Национальное детективное агентство Пинкертона насчитывало 2000 активных агентов и свыше 30 тысяч резервистов, привлекаемых в случае необходимости. По сути, это была настоящая частная армия, хорошо обученная, вооруженная и дисциплинированная. Да, она действовала зачастую как армия. Достаточно вспомнить об операциях против банды братьев Рино и банды братьев Джеймс. При новых руководителях агентство продолжало вести бандитские войны, в частности против знаменитой «Дикой банды» Бутча Кэссиди и Санденса Кида. Хотя агентам Пинки не удалось захватить или уничтожить преступников, именно масштабная война и преследование грабителей, которые вели люди агентства, вынудило банду по сути самоликвидироваться — спешно бежать за границу, в Боливию. Здесь боливийские солдаты довершили разгром дикой банды, убив всех ее членов, еще остававшихся в живых, в том числе самих Бутча Кэссиди и Санденса Кида. Ходили, правда, упорные слухи, неопровергнутые по сей день, что гибель последних была инсценировкой, а на самом деле Бутч Кид благополучно дожили до глубокой старости под чужими именами. В этом, в частности, был убежден один из боссов агентства Уильям Пинкертон. Следует отметить, что при наследниках прославленного сыщика были проведены некоторые реорганизации в деятельности агентства, которые он бы вряд ли одобрил. В частности, Уильям и Роберт Пинкертоны, едва взяв управление делами в свои руки, упразднили женское бюро. Они сочли излишними и ненужными женщин-сыщиц, которых высоко ценил их отец. Кроме того, они изменили его жесткое требование не участвовать в конфликтах между хозяевами и работниками на стороне хозяев. В 1903 году агентство имело уже 12 отделений в разных городах. Еще через три года число отделений дошло до 20. Вот что представляла собою примерная структура агентства во времена наследников Алана Пинкертона. Каждое отделение из указанных 20 подразделялась на четыре отдельные секции, известные под именем Конторского, Клерикл, Криминального, Криминал, Операционного, Оперейтинг и Исполнительного, Экзекьютив, отделов. Конторский отдел обыкновенно состоит из швейцара, мальчика, кассира, бухгалтера и стенографов. А в этом отделе ведется корреспонденция и составляются отчеты сыщиков. Так описывает работу агентства в начале XX века морис фридман автор книги «Агентство Пинкертона и рабочее движение», сам в прошлом работавший стенографом в одном из конторских, как он это называет, отделов агентства. Куда интереснее для нас, разумеется, отдел криминальный, в котором хранятся так называемые галереи преступников, картотеки, составляемые из записаний, фотографий, а позже и отпечатков пальцев преступников, хоть раз оказавшихся в поле зрения Пинки но самым интересным и с точки зрения фридмана тоже был так называемый операционный отдел сегодня бы сказали оперативный целиком состоящий из детективов последним того же фридмана сыщики операционного отдела делились на три категории специальные агенты общие и тайные каждый из них выполнял строго определенную работу Специальный агент — это временный, случайный работник агентства. Его нанимают для выполнения разовой второстепенной работы и увольняют сразу же по окончании расследования. Общий агент — это, говоря современным языком, штатный сотрудник агентства, основная фигура среди пинки. К общим сотрудникам предъявлялись особые требования. Они должны обладать развитым интеллектом, уметь поддержать разговор на любую тему, иметь актерские способности, позволяющие выдать себя за кого угодно. При этом агентство Пинкертона никогда не объявляло публично о найме работников и не принимало на службу сыщиков с опытом. Если таковые обращались в агентство с предложением услуг, им вежливо отвечали, что в настоящий момент вакансий нет, но что их, конечно, будут иметь в виду. После смерти Алана Пинкертона его преемники предпочитали набирать сотрудников из числа служащих торговых и промышленных предприятий. Объявления об этом, помещаемые в газетах, обычно выглядели так. Требуется толковый, опытный в торговле человек для заведования выгодным делом, жалования и комиссионные, великолепный случай для предприимчивого человека обзавестись связями в высшем обществе, возраст средний, опыт, рекомендации. Как видим, в этом объявлении ничто не указывает на будущую работу сыщиком. Тем не менее, руководители отделения агентства Пинкертона находили будущих сотрудников именно среди тех, кто откликался на подобное объявление. Наконец, тайный агент — это информатор, работающий под прикрытием. По мнению Морриса Фридмана, именно деятельность тайных агентов, тайных сыщиков, обеспечивала реальную основу славы агентства Пинкертона как никогда не спящего. Эта слава началась с 1892 года, и именно тогда, похоже, наследники Алана Пинкертона отошли, как я уже говорил, от его принципа невмешательства во взаимоотношения профсоюзных организаций и владельцев предприятий. И вновь отметим тот факт, что профсоюзы в США конца 19 века, да и в первой половине века 20 были весьма похожи на преступные организации, а порой и конкурировали с гангстерами за сферы влияния или сотрудничали с ними же. Не случайно поэтому та забота, которую агентство проявляло, чтобы сохранить инкогнито тайного сыщика, ведь в случае его разоблачения его жизнь не стоила и цента. Для тайных сыщиков была разработана четкая система защиты. Во-первых, никто, кроме начальника операционного отдела, не знал подлинного имени и адреса информатора. Через несколько дней после зачисления в штат, эти дни занимала проверка, агент получал номер, и отныне все, связанное с ним, от фиксации сообщаемых сведений до выписывания чеков оплаты или расходных счетов, проходило исключительно под этим номером. Никто, даже начальник конторского отдела, глава основного бюрократического аппарата агентства, не знал, кто под каким номером скрывается. Личность агента была неизвестна и клиенту, по заказу которого тайный сыщик собирал информацию. Заказчик имел дело только с руководителем данного филиала. Кстати, владельцы агентства одновременно возглавляли самые крупные филиалы. Роберт Пинкертон — нью-йоркское представительство, а Уильям Пинкертон — чикагское. Другой предосторожностью являлись почтовые ящики, арендованные агентством на вымышленные имена. Каждый агент, приступая к выполнению своих обязанностей, получал номер одного из таких секретных ящиков. Свои отчеты он, разумеется, адресовал вымышленному человеку, на чье имя был арендован данный ящик. Сам агент, получив задание и прибыв в соответствующее место, также снимал на почте ящик и немедленно сообщал агентству его данные. Существовали специфические правила оформления корреспонденции вплоть до мелочей. Адрес, например, следовало писать только чернилами, само письмо — только карандашом и так далее. Наконец, еще одной мерой предосторожности было требование агентства к тайным сыщикам непременно снимать отдельное жилье, чтобы не привлекать внимание возможного соседа-компаньона. Все эти меры позволяли избежать разоблачения сотрудника теми, за кем он следил и кого должен был вывести на чистую воду. Позволяли, разумеется, теоретически, иначе не случалось бы провалов, имеющих трагический финал. Таких, правда, за всю историю агентства набралось крайне мало, что свидетельствует об эффективности разработанных мер безопасности. В 1907 году агентство возглавил алан Пинкертон II, внук основателя. В 1930 году его сменил Роберт Пинкертон II, правнук знаменитого сыщика. Он был последним членом династии, управлявшим семейным бизнесом. Агентство Пинкертона, Пинкертон Consulting and Investigations, продолжает существовать и сегодня. Оно имеет отделение более чем в 30 странах, его штат насчитывает свыше 25 тысяч сотрудников. Правда, нынешние владельцы компании никакого отношения уже не только к ее основателю и наследникам, но и к их родине не имеют. С 1999 года компания принадлежит шведской международной корпорации Securitas AB. Отметим, что в оперативном отделе Балтиморского филиала Национального агентства Пинкертона с 1915 по 1923 год Работал будущий всемирно известный писатель, классик детективного жанра Дэшил Хэммит. Ничего удивительного в этом нет, ведь и сам основатель агентства оставил след не только на поприще сыска, но и в детективной литературе. Его перу принадлежат несколько произведений, написанных по мотивам реальных дел. Говорят, правда, что книги эти писал не он, а наемные литературные поденщики, но факт остается фактом. Детективы выходили под его собственной фамилией, как и мемуары «30 лет сыщиком и другие. И, разумеется, нельзя не вспомнить «Ната Пинкертона короля сыщиков», героя многочисленных дешевых брошюрок, очень мало похожего на своего прототипа, но немало способствовавшего его всемирной славе. Кстати, даже в «Пинкертоновщине», как иногда презрительно и вполне заслуженно называют вал низкопробных сочинений, при желании можно найти отзвуки реальных дел Алана Натаниэля Пинкертона, вплоть до предотвращения покушения на президента Авраама Линкольна, имевшего место в действительности. К сожалению, эти же сочинения, возможно, помимо воли их безымянных авторов, немало содействовали очернению фигуры первого сыщика Америки, превращая, среди прочего, убежденного борца против рабства в патологического расиста.